Глава 12. Джек отправляется на ярмарку. 1. Ночен проспал в стоге ароматного сена Долин. Сначала зарылся в него, но потом лёг ближе к выходу, чтобы вдыхать свежий воздух прорытым тоннель. Он опасливо прислушивался к скребущим звукам. Куслышал или где-то прочитал, что полевые мыши очень любят стога сена. Но если в этом стогу и жили мыши, то большая мышь по имени Джек Соер так их напугала, что они не решились шевелинуться. Мало помало он расслабился, левой рукой поглаживая бутылку с пидьи. Заткнул её пушистым мхом, который нарвал у маленькой речушки, где останавливался, чтобы попить. Он понимал, что часть мха обязательно попадёт в бутылку, а может, уже попала. Какая жалость, конечно же, мох испортит и отменный вкус и тонкий букет. Лёжа в стоге сена, наконец-то согревшись, уже очень сонный, он испытывал главное огромное облегчение словно на нём висела дюжина десятифунтовых блинов для штанги а какая-то добрая душа расстегнула застёжки и они упали на землю он снова попал в долины место которое такие милые люди как морган и зориса осмунд кнутавщик и элрой удивительный человек козёл называли домом в долине где могло случиться что угодно но долины могли быть и хорошими он это помнил с раннего детства когда все жили в Калифорнии и никто не жил где-то ещё Долины могли быть хорошими, и он чувствовал, что сейчас хорошее окружает его, спокойное и милое, как запах сена, как аромат самого воздуха. Испытывает ли облегчение муха или божья коровка, когда налетает неожиданный порыв ветра и переворачивает ловчий кувшин, позволяя тонущему насекомому выбраться из него? Джек ничего об этом не знал, но знал, что выбрался из Оутли и теперь далеко от клуба хорошей погоды и от стариков, которые плачут, защищая украденные тележки для продуктов, далеко от запахов пива и блевоты, а самое главное, далеко от смоуки и бара Абдайка в Оутли. Он подумал, что какое-то время может путешествовать и по долинам. И с этими мыслями заснул. Два. На утро он отшагал 2 или 3 мили по западной дороге, наслаждаясь солнечным светом и приятным земляным запахом полей, на которых уже созрел урожай, когда рядом остановился элега и усатый фермер, одетый в некое подобие тоги и бриджи из грубой материи, прокричал: "На ярмарку, парень". Джек вытрещился на него, осознав, что мужчина говорит не на английском. "Какие там, скажите на милость, или куда это вы направляетесь, юный паж?" Это вообще был не английский. К компании усатого фермера составляла женщина в широком платье. Она сидела рядом, держа на коленях мальчишку лет 3. Женщина доброжелательно улыбнулась Джеку и закатила глаза, повернувшись к мужу. "Он же дурачок, Генри. Они говорят не на английском, но на каком-то языке они не говорили, я их понимаю. Я даже думаю на этом языке. И это ещё не всё. Я вижу на нём или через него, или уж не знаю, как это сказать." Джек осознал, что то же самое происходило и в прошлый раз. Только тогда он пребывал в таком замешательстве, что не заметил этого. События разворачивались слишком быстро, всё казалось чрезчур странным. Фермер наклонился к нему, улыбнулся, продемонстрировав жуткие зубы. "Ты дурачок, малыш", спросил он очень по-доброму. "Нет, Джек улыбнулся в ответ: "Давай себя отчёт, что произнёс не нет, а какое-то долинское слово. При прыжке менялось не только речь, но и образ мышления, образ воображения как минимум. Слово это в его словарном багаже отсутствовало, но он понимал, что говорит. Точно так же, как одежда. Дурачок, это не про меня. Просто мама говорит, что надо быть осторожным с людьми, которых встречаешь на дороге". Теперь улыбнулась жена фермера. Твоя мама говорит правильно. Ты идёшь на ярмарку? Да, кивнул Джек. Я иду по дороге на запад. Тогда залезай в телегу, предложил фермер Гендри. День уходит. Я хочу продать всё, что у меня есть, если смогу, и вернуться домой до заката. Кукуруза уродилась плохо, уже последняя в этом году. Мне повезло, что я собрал её в девятом месяце. Кто-нибудь докупит. Благодарю. Джек залез в телегу через задний борт. Здесь лежало множество кукурузных початков связанных по 10 гробой верёвка и уложенных как поленья. Если это плохо уродившиеся кукурузы, подумал Джэк, тогда я и представить себе не могу, какое она будет, если уродится хорошо. Никогда в жизни он не видел таких огромных початков. Тут же лежали горки кабачков, тыквесонов и вроде бы тыкв, только красных, а не оранжевых. Джэк не знал, какие они на вкус, но полагал, что удивительные. Его желудок сердито заурчал. Отправившись в дальний путь, он узнал, что такое голод. Не мимолётный знакомый, скромно заглядывающий после школы, которого можно ублажить несколькими булочками и стаканом молока с добрыми наскольками, а близкий друг, который иногда чуть отходит в сторону, чтобы тут же вернуться. Он сидел спиной к фермеру и его жене, работая в сандали, ноги болтались в воздухе, едва не касаясь плотно утрамбованной поверхности западной дороги. Железо фургонов в это утро хวотало. Большинство, как предположил Джэк, направлялись на ярмарку. Время от времени фермер громко приветствовал кого-то из знакомых. Джэк всё ещё гадал, какой вкус у этих тыкв яблоневого цвета и как ему вообще добыть еды, когда маленькие ручонки схватили его за волосы и дёрнули так резко, что на глаза навернулись слёзы. Он повернулся и увидел трёхлетнего малыша, который босиком стоял позади него и широко улыбался. В каждом кулачке осталось несколько волосков Джека. «Джейсон!» — воскликнула мать. Но в её голосе слышались снисходительные нотки. «Вы видели, как он вырвал у него волосы? Ну и силач! Джейсон так нельзя!» Джейсон довольно улыбался. Эта широкая, глуповатая, солнечная улыбка чем-то напоминала аромат стога сена, в котором Джек провёл ночь. Он сам не мог не улыбнуться в ответ и понял, что завоевал дружбу жены Генри. «Сесть!» Джейсон покачался взад вперёд, словно бывалый матрос, и продолжал улыбаться Джеку. Что? На. Не понимаю тебя, Джейсон. Сесть на. Не пони. А потом Джейсон, мальчишка для своего возраста крупный, плюхнулся на колени Джека, всё так же улыбаясь. Сесть на. Да, конечно, теперь понял, подумал Джек, почувствовав, как тупая боль в придавленой мошонке расползается по низу живота. Джейсон плохой мальчик. Всё тот же прощающий голос матери. «Но «Ну разве он не милашка?» И Джейсон, который знал, кто здесь главный, снова заулыбался. Глуповато, ласково, обаятельно. И тут до Джека дошло, что Джейсон обдулся, да налил так, что мало не покажется. «Добро пожаловать в долины, Джеки!» И, сидя с ребёнком на коленях, чувствуя, как тёплая влага медленно пропитывает одежду, Джек рассмеялся, подняв лицо к синему-синему небу. Три. Несколько минут спустя жена Генри добралась до заднего борта телеги, где сидел Джек с ребёнком на коленях, и забрала Джейсона. «О, да ты мокрый, дрянной мальчишка!» Но её голос продолжал прощать всё. «Да, он надул в штаны, и сколько!» — подумал Джек и снова рассмеялся. Его примеру последовал Джейсон, а потом миссис Генри. Переодевая Джейсона, она задала Джеку несколько вопросов, которые он достаточно часто слышал в своём мире. Но здесь приходилось соблюдать большую осторожность. Он мало что знал о долинах и мог угодить в скрытую ловушку. Он слышал, как отец говорил Моргану «Настоящий чужак, если ты понимаешь, о чём я». Джек чувствовал, что муж женщины слушает очень внимательно. Он отвечал на её вопросы чуть изменённой историей. Не той, которую рассказывал, когда нанимался на работу, а другой, предназначенной для водителей. Он сказал, что родом из деревни Мастеровых. Мать Джейсона что-то слышала о такой, не больше. Неужели он сумел так много пройти, захотела она узнать. Джек ответил, что да. И куда он идёт? он ответил ей и молчаливо слушающему Генри, что держит путь в деревню Калифорнии. А такой мат Джейсона слыхом не слыхивала. Это название не мелькало даже в рассказах корабеников. Джек это не сильно удивило, и он порадовался, что ни один не воскликнул. Калифорнии? Да кто слышал о деревне с названием Калифорнии? Кому ты подрешь мозги, парень? В долинах хватало мест и территорий и деревень, о которых люди, живущие в собственных маленьких мирках, ничего не слышали: ни телеграфа, ни электричества, ни кино, никакого кабельного телевидения, чтобы рассказать, сколько всего замечательного в Малибо или Сарасоте. Отсутствовало в долинах и Мабел. Нигде не висели рекламные листки, сообщающие, что теперь после 5 вечера 3-минутный разговор с пограниччим стоит всего 5 долларов 83 цента плюс налоги. На Рождество и другие праздники тариф может быть повышен. Они живут в окружении таинственного, подумал Джек. А если живёшь в окружении таинственного, не задаёшь вопросы о деревне только потому, что никогда о ней не слышал. Деревня Калифорнии звучит нечуть не хуже деревни мастеровых. Так что в существовании такой деревни они не усомнились. Он рассказал им, что отец умер годом раньше, а мать тяжело заболела. Подумал не добавить ли, что королевские сборщики налогов пришли глубокой ночью и забрали их ошла. Улыбнулся и решил, что эту часть истории лучше опустить. Мать дала ему денег, сколько смогла. Только на этом странном языке он произнёс не денег, а какое-то другое слово, что-то вроде "деревяшек", и отправила в деревню Калифорнии пожить у тёти Элен. Времена сейчас тяжёлые, признала миссис Генри, прижимая к себе Джейсона, переодетого в сухое. Деревню мастеровых в те около летнего дворца, верно? Генри открыл рот в первый из того момента, как Джек залез на телегу. "Да", ответил Джек, довольно близко. "Я. Ты не сказал, от чего умер твой отец". Теперь фермер повернул голову. Он пристально и подозрительно всматривался в Джека. От прежней доброты в его глазах не осталось и следа. Она погасла, словно поднявшийся ветер задул свечи. Да, ловушки здесь определенно были. «Он болел?» — спросила миссис Генри. «Сейчас столько болезней. О, спа, чума. Тяжелые времена». И тут Джек дико захотел ответить: "Нет, он не болел, миссис Генри. Он получил мощнейший вольтовый разряд, мой отец. Видите ли, однажды в субботу он пошёл выполнить одно рыбатёнку, и оставил миссис Джерри и всех маленьких Джерри, включая меня, дома." Это случилось, когда мы все жили в дыре в Плинтусе. И никто не жил где-то еще, видите ли. И знаете что? Он сунул отвертку в переплетение проводов. И миссис Финн, она работает в доме Ричарда Слоута. Она слышала, как дядя Морган говорил по телефону. И он сказал, что электричество перешло в отвертку. Все электричество. И оно поджарило его. Поджарило так сильно, что очки расплавились у него на носу. Только вы ничего не знаете насчет очков, потому что здесь их нет. Нет очков. Нет электричества. Нет МИД-народа. Blue. нет блу. Нет самолётов. Надеюсь, миссис Генри вас не будет ждать тот же исход, что и миссис Джерри. Надеюсь. Неважно, болел он или нет. Вмешался усатый фермер. Он занимался политикой. Джек молча смотрел на него. Его губы шевелились, но с них не слетало ни звук. Он не знал, что ответить. Слишком много ловушек. Генрике в ну условно получил ответ. Слезай, парень, ярмарка за следующим подъёмом. Я полагаю, отсюда ты дойдёшь и сам, правда? «Да», — кивнул Джек, — «полагаю, что дойду». На лице миссис Генри отразилось замешательство, но она вместе с Джейсоном отодвинулась от Джека, словно тот болел чем-то заразным. Фермер, по-прежнему глядя через плечо, сочувственно улыбнулся. «Извини, ты выглядишь хорошим парнем, но мы здесь простые люди. Что бы ни происходило, наводить порядок — дело больших шишек. Или королева умрет, или нет. Но, разумеется, когда-нибудь этот день придет». Господь рано или поздно забивает все гвозди. А если маленькие люди суют нос в борьбу больших, им обычно крепко достаётся. "Мой отец, я ничего не хочу знать о твоём отце", резко оборвал его Генри. Миссис Генри всё дальше отодвигалась от Джека, прижимая Джейсона к груди. "Хороший он человек или плохой, я не знаю и не хочу знать. Мне лишь известно, что он мёртв. Думаю, здесь ты сказал правду, а его сын спит под открытым небом, и мы, судя по всему, в бегах". И говорит: "Сын так будтон не из этих мест, так что слезай. Сам видишь, у меня тоже есть сын". Джек спрыгнул на землю, с сожалеем и страхом, читавшимся на лице молодой женщины, страхи, которые вызвал он. Фермер всё говорил правильно. Маленьким людям нельзя совать нос в дела больших. Умные маленькие люди никогда этого не делают.